Глава 3. Санджай позвонил около 5. Через несколько секунд после того, как я наконец принялась за составление проекта, который должна была представить на утро. Времени отредактировать его не было. Тем лучше, я взяла за основу одну из своих шаблонных версий, где имена собственные были специально заменены на вымышленные. В мире и Оланде от сотрудника ожидали, чтобы он разумно подошёл к проблеме, а потом скинул результат ей на почту. Привет, ответила я. Что случилось? Просто напоминаю тебе о том, что сегодня ты забираешь детей из лагеря. Дерьмо, ты забыла. В этот момент я едва могла вспомнить своё второе имя, не говоря уже о событиях, которые он не потрудился отметить в нашем семейном календаре. Забыла, призналась я. А ты не можешь это сделать. У меня джем-сейшн. В подростковом возрасте Санджай мечтал стать индийским Стиви Раем Воном, поэтому так зовут нашу дочь. И недавно он присоединился к местной любительской группе, что, как я полагала, было безнадёжной попыткой вернуть молодость. Примечание. Стиви Рай Вон годы жизни 1954-1990. Американский гитарист-виртуоз и певец. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Меня искушало желание сострить насчёт того, что я слишком устала поддерживать нашу семью на плаву, закрывая глаза на его безделье. Но потом я бросила взгляд на три строчки, напечатанные в пустом документе, над которым я работала. Если бы я ушла с работы в 5, передохнула бы за ужином и уложила детей спать, у меня осталось бы время до 11 часов, чтобы закончить проект. Я могла бы попросить Расса помочь мне, но он, вероятно, уже ушёл играть в гольф. Если память мне не изменяла, он загонял мячи в лунки вместе с Оландой. Как получается, что всем, кроме меня, удаётся находить свободное время? Я была почти готова выругаться от расстройства, когда вспомнила о том, что на этой неделе в лагере вместе с Майлзом и Стейви была Сисилия. Дженни будет рада забрать детей вместо меня. Я займусь этим. Желаю приятно провести время, сказала я Санджео, и хотя в моём тоне уже прозвучала обида, я повесила трубку, не высказав её. Я позвонила Дженни по рабочему телефону. Когда она не сняла трубку, я отправила вдогонку текст и вернулась к проекту. К 17:15 она мне так и не ответила, а это означало, что мне нужно было уйти ещё 7 минут назад, чтобы добраться до детского летнего лагеря прежде, чем мне начнут начислять по доллару за каждую минуту опоздания на каждого ребёнка. Я отправила себе электронной почтой документ, над которым работала. схватила сумочку и на всей скорости выскочила из кабинета, молясь о том, чтобы меня никто не увидел. Официально рабочий день у нас заканчивался в 5 часов, и департамент любил афишировать эту так называемую привилегию, нанимая новых сотрудников. Но с тех пор, как меня повысили, мои коллеги посматривали на меня косо, если замечали, что я ухожу раньше, чем приходит ночной сторож. Это часто наталкивало меня на мысль о том, как сильно я нуждаюсь в своей фантастической должности и дополнительных 8 тысячах долларов в год. По последним подсчетам, к несчастью, очень нуждаюсь. Раз, видимо, не был предметом такого пристального внимания. Может быть, потому что он мужчина. Или, может быть, потому что он вальсировал по жизни, полагая, что все устроится само собой, и чаще всего так и бывало. Иногда мне самой хотелось выходить из нашего здания и, подражая ему, заявлять во все усы слышание, что я иду на очень важную встречу. Я добралась до парковки так, что ни единая душа меня не заметила, и только задумалась о том, какой дорогой быстрее доехать до детского лагеря, как поняла, что моей машины уже нет там, где я оставила её сегодня утром. Может быть, есть ещё одна зона, предназначенная для электромобилей? Может, от стресса в моём внутреннем компасе произошло короткое замыкание? Но когда я заглянула за бетонную стену, мои глаза ослепила блестящая упаковка от куриных крылышек из бара, в котором мои коллеги любили отмечать дни рождения и коммерческие сделки, точно так же, как это было сегодня утром. Этого не могло произойти, произнесла я вслух. Я знаю, что разговаривая сама с собой, я выглядела как идиотка. Однако мне часто казалось, что я не в силах остановиться, и мне было наплевать на то, как мое бормотание выглядит со стороны. Чего не могло произойти? Раз неторопливо вышел из лифта, крутя на пальцы ключи. Внезапно он остановился и склонил голову на бок. «Ой-ой, что случилось, Пенни?» «Я не расплачусь», – сказала я про себя. «Я не расплачусь, я не...» Почувствовав, как одна единственная слеза вытекла из уголка моего глаза, я быстро смахнула её. "Разве ты сегодня не играешь в гольф? Меня задержали на совещании", сказал Раз. "И так, что у тебя случилось?" "Моя машина исчезла", сказала я. "Ну, и ты не можешь вызвать Uber?", усмехнулся Раз, глядя на меня. "Ты наверняка знаешь, что существует Uber, разве нет? Не самое удачное время для шуток", рассэл Я опоздала в лагерь, откуда должна забрать детей. Моя машина была. Сейчас, когда моего старенького хэтчбека уже не было на парковке, я видела плакат на стене, где ясно было написано, что неэлектрические автомобили будут отбуксированы за счёт владельца, конфисковано и Мне пришлось умолкнуть, потому что я была готова выболтать разного рода опасные вещи человеку, который, возможно, ел на завтрак крыльчат. Потом мне в голову пришла одна мысль. Допускаю, что это была ужасная мысль, но у меня было совсем мало времени и небольшой выбор. Рассел, не мог бы ты подвести меня кое-куда? По выражению его лица можно было подумать, что я попросила его сгонять со мной до Воёминга. Я уже опаздываю. Я понимаю, но это правда важно. Мне нужно забрать детей из лагеря, и у меня нет времени ждать Uber. Если я не заберу их до 6 часов, мне придётся иметь дело с кучей бумаг и штрафов, и я отложу проект для Блатнера на ещё более позднее время. Не исключено даже, что я не закончу его до завтра. Теперь раз смотрел на меня так, словно я перегнулась через подоконник, угрожая распластаться на тротуаре перед кучей народа, ужинавшего жареными куриными крылышками ценой в 1 доллар. Возможно, ему показалось, что я слегка тронулась умом. Хорошо, сказал раз, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы скрыть своё нежелание. Скажи мне, куда тебя отвезти. Моя просьба поразила меня саму как совершенный образец глупости. Впрочем, это было лучшее, что произошло со мной за весь день. Это примерно в 20 минутах езды, сказала я, вытащив телефон из сумки, я отправила последнюю отчаянную просьбу Дженне о том, чтобы она перезвонила мне. Она не перезвонила. Мы будем там через 10 минут, сказал Рас, направляя автомобильный брелок на свой свежеотполированный седан. Машина просигналила. Какой адрес? Я сказала ему адрес и с одинаковым отвращением и облегчением села в блестящее кожаное пассажирское кресло. Бросив взгляд назад, я уверилась в том, что заднее сиденье было очень маленьким. Оно не предназначалось для того, чтобы разместить на нём что-нибудь живое, не говоря уже о двух маленьких детях. Плевать. При необходимости, приехав в лагерь, я позвоню Санджею или Дженне. Сейчас мне нужно всего лишь доехать до своих детей. У тебя нет GPS, спросила я Рассе, когда он со свистом пронёсся по улице с односторонним движением только для того, чтобы свернуть на другую. Я хотела сказать, чтобы он был осторожнее. А ребёнок, выскакивающий перед моей машиной, был одним из самых глубоких и стойких из множества моих страхов. Но я прикусила язык и упёрлась ногой в воображаемый тормоз на коврике. Я местный житель, сказал Расс. Он вырос в этом городе и уверенно никогда не покидал его. Ты практически тоже. Пора бы знать, как срезать путь. Была ли я практически местной жительницей? Стиве осенью будет 8, что означает, что мы живём здесь 7 лет. В окне машины один частный одноэтажный дом сливался со вторым и с третьим. Неужели и правда прошло так много времени? Теоретически я не видела никакой проблемы в том, что наше пребывание на Среднем Западе почти сравнивалось по времени с нашей жизнью в Нью-Йорке. И дело было не только в том, что каждый прожитый здесь год воспринимался мной как эрозия личности, которой я была до рождения детей, хотя это было безусловно так. Дело было в том, что я не могла с уверенностью сказать, как прошли эти годы. Может быть, дело в этом, Были ли они целью, причиной, итогом двух десятилетий принятия взрослых решений? «Мы на месте», – сказал Рас, тормозя перед кирпичным зданием культурного центра, куда дети ходили в летний лагерь, оплаченный матерью Санджея для того, чтобы она могла тратить меньше времени на то, что считала женской уловкой, заключавшейся в заботе о собственных детях. «Девять с половиной минут. Прошу». "Спасибо, я твоя должница", сказала я, поднимаясь с глубокого сиденья. "Я на тебя рассчитываю", окликнул меня раз, но я уже вбегала в двойную дверь. Висящие в холле часы сообщили мне о том, что я прибыла с запасом в 1 минуту, что почти лишало меня возможности отказаться от проекта Блатнера. Победа оказалась коротечной. "Ты опоздала", сказал Майлс, подлетая ко мне на полной скорости. Я глотнула ртом воздух, когда он врезался лбом мне в живот. "Где ты была?" сказала Стиви тихим детским голоском, выглядывая из-под стола, где она пряталась, подбирала крошки от ленча, можно было только гадать. "Я не опоздала", сказала я своим неблагодарным отпрыском, когда снова смогла дышать после нокаута. "Я приехала вовремя, я была на работе. Точно так же, как каждый день". И сегодня я даже ушла раньше, чтобы заехать за вами, потому что ваш отец занят тем, что наслаждается жизнью. Я собиралась направить их к беспорядочной куче одежды и контейнеров для льды под шкафчиками, когда поняла, что в углу, сидя на большом круглом пуфе, хлюпает носом маленькая девочка, причём этой девочкой была Сисили. "Сс", окликнула я её. "Где твоя мамочка, дорогая?" Её большие голубые глаза были затуманены слезами. Она просопела: "Я не знаю". "Ах, милая, всё нормально", сказала я, опускаясь на колени возле неё и кладя руку ей на спину. "Пожалуйста, не прикасайтесь", крикнула мне вожатая, чьё имя начиналось с буквы Б. Бриттани или, может быть, Бекка. "Она дочь моей лучшей подруги", сказала я. Простите, но это не соответствует правилам лагеря знаний. Только родителям и вожатым разрешён непосредственный контакт с посещающими лагерь детьми. Я была почти уверена, что Дженни внесла меня первой в список на случай чрезвычайной ситуации, но прирекание с вожатой ни к чему бы не привели. В любом случае, Дженни влетит сюда в любую секунду и спасет Сесили точно так же, как я спасла своих детей, которых все еще нужно было отвезти домой. «Я не прикасаюсь», – сказала я, поднимая ладони вверх, как подозреваемая в преступлении. И подмигнула Сесили, которая выдавила из себя улыбку. «Как насчет того, чтобы Стиви, Майлз и я остались здесь с тобой до тех пор, пока не появится твоя мама?» Спросила я, и Сисили кивнула. Сеф на ковёр мы прочитали одну книжку, а потом вторую, но даже после третьей Джен не так и не подала признаков жизни. Я снова позвонила ей, но она не ответила. Затем я отправила СМСку Санджею, сообщив, что нам нужна машина и попросив его немедленно перезвонить мне. 20 долларов штрафа. В лагере не осталось ни одного человека, и я не смогла связаться с Дженни или Метом. На этой неделе он был дома, значит, возможно, сидел на совещании или принимал участие в вебинаре. Но где была она? Забыла, что ли? Такое случилось однажды несколько месяцев тому назад, но в отличие от меня, ей, как правило, не требовалось напоминать о том, что нужно забрать детей. Неужели она заразилась кишечной палочкой или попала в аварию, или же остановилась, чтобы спасти случайного прохожего от чего-то ужасного? Только последний сценарий был наиболее вероятен. Я уже представляла себе её самоуничижительный пост, в котором она рассказывает, как гуляя неподалёку от своего дома, неожиданно увидела старушку, которая упала и не могла подняться. Я как раз хотела выглянуть на улицу, когда дверь открылась. Видите, победоносно сказала я детям, рывшимся в моей сумке в поисках еды. Даже сисили не отрывала от неё жадного взгляда женщины, дважды в неделю устраивавшей себе разгрузочные дни и питавшейся исключительно соком. Но это был всего лишь раз. Он был без галстука, с расстёгнутым воротом рубашки, и на секунду мне показалось, что он вернулся с поля для гольфа. Всё в порядке, спросил он. Я ждал тебя. Я пристально смотрела на него, не веря своим глазам и в то же время испытывая благодарность. Ты ждал меня и детей, сказал он. У него была замедленная реакция. Так их трое? Нет, рассэл это дочь моей лучшей подруги. Я оглянулась на вожатую, которая тяжело вздыхала, постоянно поглядывая на часы. Я внесена в список контактов Сисилли на экстренный случай. Могу я расписаться за неё? Позвольте мне удостовериться, сказала она. Вернувшись, она разрешила мне забрать Сисилли, и я воздержалась от того, чтобы спросить, разрешается ли мне контактировать с Сисилли, когда я повезу её домой. Затем я написала СМС к Уджене, чтобы поставить её в известность, и поспешила вывести детей из здания. Что теперь? Сказал раз, пребывая в замешательстве, пока Стиви Майлз и Сисилли носились по всей парковке. Теперь я в семнадцатый раз позвоню мужу, сказала я. Санджей, у которого, вероятно, лопнули барабанные перепонки рядом с усилителем в гараже своей приятельницы Кристины, не ответил. Дженни тоже не ответила на моё сообщение. Меня начинало трясти. И хотя мне хотелось верить, что это результат трёх чашек кофе, выпитых за Лэнчем, и того, что последний час был полной катастрофой, правда заключалась в том, что меня охватила дрожь совсем иного рода. Взявший верх материнский инстинкт подсказывал маловероятные, неблагоприятные сценарии, и я пыталась успокоить себя тем, что мой внутренний аварийный датчик, как обычно, зашкаливает. Но это чувство было не похоже на то, которое ты испытываешь, понимая, что тишина в твоём доме затянулась на 30 секунд только потому, что твой любимый сын упражняется в каллиграфии, рисуя несмываемым маркером на подушках нового бежевого дивана. Это было что-то совсем другое, что-то мрачное и невыразимое. Раз пристально посмотрел на меня, я была слишком взволнована и не успела отвернуться. Ладно, Пенни. сказал он, по-прежнему не спуская с меня своих бледно-зелёных глаз. Я знаю, что ты откажешься, потому что у нас нет пяти ремней безопасности или чего-то ещё, чем по идее ты должна зафиксировать маленьких детей. Но что, если мы запихнём их на заднее сиденье моей машины, и я отвезу вас туда, куда вам нужно? Я не заставила просить себя дважды. Да, спасибо тебе. Мы посадили детей в машину Расса и объяснили им, что, конечно, они должны сидеть в детских креслах, но иногда, если на то есть веская причина, правила можно нарушать. Майлс начал плакать, как он обычно делал, когда его вовремя не кормили. Я не хочу умирать, завывал он. Я не хочу. Никто не собирается умирать, вмешался Расс. Я принимаю участие в автогонках, и я лучший водитель во всём этом чёртовом городе. "Правда?" спросил Майлс, мгновенно успокоившись. "Мамочка, этот дядя сказал чёртовым", пожаловалась Тиви, которая однажды громко выругалась во время религиозной постановки в школе. "Мальчик, стоявший позади неё, наступил ей на ногу, а её мамочка и папочка использовали это слово, когда им было больно", объяснила она, когда нас с Санджем вызвали на встречу с директором школы. Теперь всякий раз в присутствии взрослых она претендовала на роль полиции Инравов. Этого дядю зовут Расс, проговорила я через плечо. И он так добр, что довезёт нас до тёти Дженни, поэтому помолчи. Рассл поправил меня раз, который стал называть себя полным именем в тот момент, когда было принято решение о том, что мы будем занимать одинаковые должности. Извини, сказала я, снова проверяя телефон. Рассл Когда мы подъехали к дому семейства Свит, я увидела на подъездной дорожке белый внедорожник Дженни. Должно быть, она только что вернулась домой, сказала я себе, поскольку довольно долго пребывала в отчаянии и теперь принимала за спасательный плот любой предмет, увиденный мною издалека. Ты уверена, что мне не нужно ждать тебя? спросил Расс, пока я помогала детям выбраться из машины. Нет, ты уже достаточно ждал. сказала я, несмотря на то, что испытывала лёгкое искушение представить Дженни своего коллегу, на которого я ей жаловалась. Спасибо тебе. Шикарное место, сказал он, оглядывая ранчо Дженни, построенное в середине прошлого века. Дом с французскими окнами и покатая ухоженная лужайка выглядели как в архитектурном дайджесте. Дженни и Мэт купили дом за бесценок, когда рынок был в упадке. И как я поняла, потратили сотни тысяч долларов на то, чтобы сделать из него дом на всю жизнь, в отличие от временного вагончика, которым им казалась наша бунгало, думала я, когда они так говорили. Да, действительно. Даже у Иоланды не такой красивый дом. Раз продолжал смотреть прямо перед собой. Ты когда-нибудь задумываешься о том, что работаю в отделе развития? Он пожал плечами, и я поняла, что он имеет в виду не только это, а вообще всё. "Да", призналась я, "всё время". На звонок в дверь никто не ответил, и взбежавшие по лестнице дети стучали в окна по обе стороны двери. "Это стимулирует меня", сказала я ему. "Спасибо ещё раз за то, что потратил на меня время". "Не стоит об этом". "Перестаньте колотить по стёклам, ребята", сказала я детям. Я ещё раз нажала на дверной звонок, а потом ещё раз. Мне было по-прежнему тревожно, но мысли уже умчались вперёд. Я надеялась, что мы этой Дженни смогут отвезти нас домой, если Санджей не перезвонит мне в скором времени. В противном случае всё кончится тем, что мне придётся целую милю тащить детей пешком. Разумеется, мне всё ещё нужно было узнать, куда отбуксировали мою машину. и, конечно, заплатить непомерную сумму, чтобы вернуть её. Но это могло бы подождать до завтрашнего дня, потому что остаток вечером мне нужно было потратить на подготовку проекта для Блатнера, а затем проснуться на рассвете, зашпаклевать своё истощённое лицо маскирующим карандашом и влить в себя кофе, чтобы выглядеть, ну, если не харизматичной, то компетентной. И мои размышления прервал шум подъезжающей машины. Повернувшись, я увидела Мета заезжавшего на подъездную дорожку. "Пенни", сказал он, направляясь прямо ко мне. Супруг Дженни был красив, как кинозвезда. У него была густая шевелюра с проседью, светло-карие глаза и открытая улыбка, похожая скорее на вспышку великодушия, чем на выражение лица. "Рада тебя видеть, как никогда", сказала я. "Ты разговаривал с Дженни? Я несколько часов пыталась дозвониться ей". Нет, он с любопытством посмотрел на меня, потом взглянул на свою дочь, пытавшуюся стянуть локоны Майлза в крохотный конский хвостик. "То есть ты не должна была забирать Сэс". Услышав своё имя, Сисили подняла голову. "Привет, папа". "Привет, тыковка", сказал он. Я покачала головой. "Дженни не выходит на связь. Тебе звонили из школы, и я тоже звонила. Я думала, может быть, ты решил удивить её поездкой в Париж. Вместо успокаивающего смеха, на который я рассчитывала, я увидела вспыхнувшую в его глазах тревогу. Потом Мэтт открыл входную дверь и махнул рукой, приглашая нас войти. Дети, как утята, потянулись за мной, а потом ворвались в кухню. Когда я увидела, как Сисили вытаскивает из шкафа пакеты с едой, на меня моментально нахлынули яркие воспоминания детства. Я соскребаю остатки с пачки маргарина на чёрствые и раскрошенные крекеры и вкладываю их в руки своего брата Ника, потому что нет чистых тарелок или салфеток, которые можно было бы использовать. Сицилии, вероятно, никогда не пробовала маргарин. Она несомненно ничего не знает о неутолимом голоде брошенных матерью детей. И однако же она так заботливо открывает каждый пакет и протягивает его моим детям, прежде чем сделать то же самое для себя, что у меня возникло необъяснимое ощущение, как будто перемотали плёнку, и я вижу в тайне отснятый материал из своего прошлого. Я села на табурет у кухонного острова с мраморной столешницей, отделявшего кухню от остальной части первого этажа, а дети переместились в гостиную. Майлз и Сесилия сидели на ковре. Мой сын притворялся каким-то животным, а она служителем зоопарка с садистскими замашками. Стив вытянула книгу из книжного шкафа и разлеглась на одном из диванов семейства Свит, готовых почти к чему угодно, кроме того, что случилось в этот день. Я читала дочке с первых месяцев жизни, с нетерпением ожидая признаков того, что она поймёт, какое волшебство происходит, когда сможет интерпретировать непонятные закарючки на странице. Но это произошло только тогда, когда она стала заниматься со специалистом по чтению. Через год занятий она стала брать книги, не дожидаясь, пока я подтолкну её к этому. Джен Раздался издалека голос мэта как раз в тот момент, когда на моём телефоне высветилось имя Санджея. "О, ты вспомнила своей старушке", сказала я мужу, отвечая на звонок. "Не хочешь ли ты сказать, что я пропустил 32 звонка от тебя?" Сицилия оседлала Майлза и с акцентом, смутно напоминавшим русский, приказывала ему брекаться как мустанг. Не хочешь ли ты сказать, почему ты не проверил свою голосовую почту, спросила я Санджея. Никто не проверяет голосовую почту, Пэн. Тоже мне новость, услышала я то, что он добавил про себя. И что? То, что мою машину эвакуировали. Он выругался. Это обойдётся нам в целое состояние, ты понимаешь это? Мне потребовались все мои силы для того, чтобы не указать ему на то, что платить за это буду я, и что я уже целый час расплачиваюсь за это. Не мог бы ты забрать нас? Мы в доме Суит. Он вздохнул достаточно громко для того, чтобы я услышала. Хорошо, за моей спиной радостно заржал Майлс. Мы с нетерпением ждём тебя, сказала я. Пожалуйста, не дави на меня. Я делаю всё, что ты пожелаешь, и не жалуюсь. Фактически это было правдой, и именно об этом я его всегда просила. Чего я не сказала, но почувствовала и что он, вероятно, понял, так это то, что я как раз не ждала от него жалоб. Я ждала от него хотя бы намёка на готовность. Впрочем, в этот момент надо было радоваться даже его вздоху. У меня так и чесался язык сказать это, когда краем глаза я заметила мета. Мне нужно идти, сказала я Санджео. На дорогах сейчас возможно пробки. Мне потребуется не меньше 10 минут, чтобы доехать туда. Нет проблем, спасибо. Широкие ступени лестницы в доме Свит были сделаны из блестящих досок твёрдой древесины, закреплённых на раме из нержавеющей стали. Зазор между ступенями был довольно широким. Так что маленький ребёнок мог легко проскользнуть сквозь него. Лестница была прилесной и смертоносной. Извиняясь, сказала Дженни в одно из моих первых посещений её дома, они с Мэтом собирались переделать её, когда обзаведутся вторым ребёнком, но с тех пор прошло много лет. Мэт стоял на верху лестницы, Выражение его лица мгновенно напомнило мне пустой взгляд Майлза, когда он во сне по ошибке отправлялся в угол моей спальни и писал там: "Ты в порядке?" спросила я. Глупо. Ясно было, что нет. "Нет", он вытянул руку с телефоном в мою сторону. Я услышала, что на другом конце кто-то говорит, хотя не могла разобрать, что именно. От напряжённого внимания волоски у меня на затылке встали дыбом. Что это? Это Дженни молчать, подумала я. Не допускай, чтобы из твоего милого ротика вылетело хотя бы слово. Подожди ещё минутку, пока жизнь, в которой ты уверена, прекрасна. Однако же я сказала: "Что с ней?" Мэт не спускал с меня глаз, но при этом смотрел сквозь меня. Я думаю, она мертва.